Глава 14 Кошка с зажмуренными глазками. Я только положил коробку на прилавок и еще ничего не успел произнести, как диспетчер заказов в ярко-красной футболке с рисунком пиццы на груди завалило меня стандартным набором вопросов. Претензии по качеству? Когда была доставлена? Сегодня? В котором часу? Адрес? Она не отрывала глаз от экрана монитора, быстро щелкала по клавишам и всем своим видом показывала, что с подобного рода претензиями разбираются легко и быстро, ибо качество ее пиццы абсолютно и непоколебимо, как качество солнечного света или темноты ночи. Я продиктовала адрес Ирины. Диспетчер повернула монитор так, чтобы я тоже мог видеть экран. «По этому адресу пицца не доставлялась», — сказала она. «Вот полный список заказов». «Но пицца ваша?» «Пицца наша», — с легкостью согласилась диспетчер. «Но заказа на ее доставку не было». «А кто же ее доставил?» — растерялся я. «Не знаю», — с удовольствием ответила диспетчер и озарила меня непрошибаемой улыбкой. «Могу я хотя бы узнать, когда она была куплена?» — спросил я. Диспетчер взяла коробку, посмотрела на ее дно, покачала головой. «А чек у вас есть?» «Чека нет». «Тогда я вам ничем помочь не могу». Она даже не поинтересовалась, какие у меня претензии к качеству ее продукции. А я не стал говорить, потому как это уже не имело смысла. Все было ясно. Пиццу Ирине привез неизвестный мужчина, не имеющий к этой пиццерии никакого отношения. Последние сомнения в качестве пиццы отпали. Она не была испорчена или просрочена. В нее не положили нечаянно несъедобный гриб. В пиццу умышленно добавили яд, чтобы отравить Ирину. Но за что? Кому она помешала? Кому мы с ней сделали плохо? Парадоксальность ситуации ставила меня в тупик. «Нам объявили беспощадную войну, но я не знал, кто это сделал и, главное, по каким причинам». В эту историю в какой-то степени был вплетен некий Константин Григорьевич Батуркин. «Какую-то странную роль в этой истории играл Макс. Я держал его в уме, но на задворках, словно красивую и замысловатую штуковину, но неизвестно для чего предназначенную». А началось все с появления фальшивого Вацура, который дал несколько концертов под моим именем, последний из которых закончился автоматной стрельбой. А не значит ли это, что... Я остановился на пешеходном переходе. Зажегся зеленый, но я продолжал стоять». Сухенькая старушка с белоснежными кудрями под черной протертой шляпкой посмотрела на меня снизу вверх, улыбнулась новеньким зубным протезом и сказала «Что же вы растерялись? Вперед!» С этими словами она взяла меня под руку и перевела на другую сторону улицы. «Так вот что произошло. Приговорили вовсе не меня, приговорили того артиста, который выступал под моим именем. И теперь я ношу чужой грех, чужое проклятие, и жизнь моя ничего не стоит, как у заклейменного раба». Самозванец как-то не так повел себя на сцене. Он сказал нечто такое, что очень не понравилось кому-то из зрителей. Настолько не понравилось, что зритель взял автомат и выстрелил. Убить не получилось. Он попытался убить меня на моей железничной площадке. Опять неудача. Он выследил меня у цветочного киоска и снова дал очередь. Потом он узнал, что у меня есть подруга, и ее решил уничтожить. Дикое, свирепое упорство. Это как надо обидеть человека? «Я уже знал, что мне надо делать – искать самозванца и выяснять у него, что он плел со сцены. Немедленно. И не стоит дожидаться, когда Ирину выпишут из больницы. Нет худа без добра. Ей там намного безопаснее». Желание приступить к расследованию было очень велико, и я был готов тотчас сорваться с места и поехать в Евпаторию, в Севастополь, искать, спрашивать, вероломно внедряться в театры, гримерные и квартиры. Но все-таки проявил благоразумие. Надо было забежать домой, переодеться, взять документы и деньги. И про Ирину не следовало забывать». В продуктовом магазине я набрал понемногу всяких деликатесов, которые, как мне казалось, должны понравиться моей подруге. У меня из головы вылетело, что Ирину наверняка посадят на жесточайшую диету. Купил несколько ломтиков балыка, грудинки, баночку лососевой икры и сам, изнемогая от голода, присовокупил ко всему этому копченого цыпленка. Затем забежал в парфюмерию и там набрал массу разных принадлежностей для комфортной жизни в некомфортных условиях В итоге получилось два увесистых пакета И все-таки чего-то не хватало, какой-то логической безделушки Тут мой взгляд упал на палатку с исчерпывающим названием «курортные товары» На веревочках болтались мягкие игрушки. Я долго прицеливался то к голубому ослику с большими смешными зубами, то к печальному волчонку в кожаной курточке и очках. Мне хотелось, чтобы игрушка напоминала Ирине меня. «Вам кого? Волка или осла?» Заметив мой интерес, спросила продавщица. «Волка!» – ответил я. «Хотя нет, лучше осла. Или все-таки волка?» Не поймешь, на кого я похож больше. После утомительных размышлений мой выбор остановился на волке. В данный момент я все-таки в большей степени волк, чем осел. В нагрузку к печальному хищнику я купил серую полосатую кошку с зажмуренными глазками, вылитая Ирина на пляже. Со всеми покупками я погрузился в такси и поехал в больницу. На проходной меня не пропустили, сказали, что сначала надо звонить в отделение. Я позвонил. Трубку подняла дежурная медсестра. Прежде чем мне ответить, она досказала кому-то кульминацию истории. И вот только они улеглись, входит муж, и что самое интересное, он ничего не замечает. «Погоди секундочку. Алло, восьмое отделение, говорите». Я ответил, что хочу навестить Ирину Гончарову. «Когда поступила? Сегодня? Ждите!» Я слышал, как шуршат страницы журнала. Сквозь шум раздавались отдаленные голоса. Пауза затянулась. Я почувствовал, как мое сердце начинает ускорять свой ритм. «Ну что там, девушка?» – нетерпеливо крикнул я. «Сейчас я соединю вас с заведующим отделением», ответила дежурная, и в трубке тотчас запеликала мелодия. Минуту спустя мне ответил мужской голос. Низкий, с паузами, должно быть врач. Разговаривая со мной, беспрестанно затягивался сигаретой. «Ирина Гончарова? А вы, простите, кто ей будете?» «Сотрудник по работе». «Сотрудник». «Это вы вызывали скорую?» «Да, я. Меня не пускают на проходной». «Ирина Гончарова умерла», — оборвал меня врач. Я не понял, что он сказал. Горло судорожно сжалось, я захлебнулся собственным криком. «Что? Что вы сказали?» Мне показалось, что перед моими глазами разорвалась граната. Оглушенный, я выпустил трубку из рук, огляделся по сторонам, не узнавая и не воспринимая предназначение окружающих меня предметов. Охранник проходной стучал пальцем в стекло, что-то говорил и махал руками, но я ничего не понимал. Мне не хватало воздуха, я рвал ворот майки. Узкий коридор давил на меня, как под прессом, и у меня звенело в ушах, и трещали кости, и от этого отвратительного звука я начинал сходить с ума. Я выронил пакеты. По бетонному полу покатилась зеленая баночка с икрой, похожая на шайбу, и вывалилась, задрав лапки кверху, серая кошка с зажмуренными глазками. Обхватив ладонями лицо, я кинулся на турникет. Вырвал стопор, и крутящаяся рама, похожая на миксер, вышвырнула меня на территорию больницы. Я бежал словно в тумане, будто пытался догнать уходящую от меня справедливость и логику, которые никогда бы не примирились с тем, что я только что услышал. Лечебный корпус, фойе, опять крики за моей спиной. Кто-то требовал, чтобы я вернулся и надел белый халат. Я оттолкнул от себя мужчину в черной униформе, и он кубарем покатился по лестнице. Я перепрыгивал через ступени. Перива жалобно скрипели, и эхо разносило этот скрип по этажам. Я кричал. Я просил врачей подождать, подождать хотя бы минутку с окончательным решением, забрать свои слова обратно. Я собирался упасть им в ноги и вымолить у них, чтобы они согласились сохранить Ирине жизнь. Дверь в восьмое отделение была заперта. От моего удара замазанные звездкой стеклышки задребезжали, как тарелки в посудном лотке. Я ударил еще раз, и хлипкий замок выскочил вместе с шурупами из двери. Вперед, в пропахшие лекарствами мрачный коридор, в котором люди ходят медленно вдоль стеночки, бесшумно напоминая призраки. «Вы куда? Остановитесь, молодой человек!» Я не знал, куда я. Наверное, к ней, к Ирине, к той жизни, которая была только-только, к необыкновенной счастливой жизни с веселой и милой Ириной, со смешными покушениями на меня, со смешной стрельбой, со смешными, как мягкие игрушки, преступниками. «К ней, только к ней, убегающей от меня, ибо не было у меня другой жизни!» Кто-то крепко схватил меня за руку, ударил в грудь и толкнул на стену. Я увидел перед собой толстого, как борец сумо врача в халате и шапочке бирюзового цвета. «Возьмите себя в руки!» – тяжким голосом, насыщенным одышкой, произнес врач. «Вы же мужчина!» «Она умерла?» – спросил я. «Да», – ответил врач равнодушно, – «умерла. Один раз это случится с каждым. Он представлялся мне священником, только одетым как-то странно, для некоего особого, закрытого для простых смертных ритуала. И тут силы оставили меня. Я безнадежно отстал от той жизни. Она умчалась, поднимая придорожную пыль, увлекая опавшие листья, разбрызгивая лужи. С шумом, жаром, энергией, унося с собой музыку лета, запахи моря и нас с Ириной, глупых, самоуверенных, полагающих, что жизнь слишком длинна, и всегда успеешь сделать самое главное. Врач завел меня в кабинет. «Спирта выпьешь? Только закусить нечем. Погоди, я воды тебе налью». «Нет? Ну, как хочешь». Мы еще не получили окончательные результаты из лаборатории, но никакого сомнения нет, что пицца была обработана каким-то цианидом. Это соединение никогда не применяется в кулинарии, разве что при добыче золота или серебра. Так что технологическая ошибка или небрежность поваров исключается. Мы сообщили об этом в милицию. Он, взял из моих рук пустую мензурку, поставил ее в раковину. «Я могу ее увидеть?» – спросил я. Врач помолчал, зачем-то сполоснул руки под краном, потом долго вытирал их вафельным полотенцем. Мы спустились по лестнице на первый этаж, безлюдный, глухой и темный. Врач шел впереди, широко размахивая руками и полы бирюзового халата развивались, словно языки газового пламени. Остановился у двери с мутным стеклом, подождал меня, распахнул, но входить не стал, лишь посторонился, пропуская меня вперед. Я смотрел себе под ноги, когда переступал потертый, замутненный металлический порожек. «Это не она! Это будет не она!» повторял я мысленно, оставляя себе последний шанс. Нет, даже не шанс, а способность на веру в криминальный абсурд, светопредставление, чудо, которыми так изобилуют детективные фильмы и книги. Я увидел резиновое колесо каталки, медленно поднял взгляд. Кто-то накрыт простынёй. Простыня не несвежая, с жёлтыми пятнами. Ирина такая чистюля. Она не выносит каких-либо пятен. Значит, не она. Нет, нет, нет. Я тронул край простыни. Приподнял. Сердце моё остановилось. Не получилось чудо. Это Ирина. Ирина. Невероятно непохожая на мёртвую, хоть и лицо белое, и губы обескровлены. Но какое спокойствие, какое расслабление в каждой ее черточке. Наверное, когда она спит, выглядит так же. Но я никогда не видел ее спящей. Любящей? Да. Испуганной? Да. Веселой? Да. Я даже видел, как она умирала, когда мы с ней задыхались в трюме затопленной яхты, и вода поднималась к нашим губам, и счет нашей жизни уже шел на секунды. «Я не сдержался. Есть слезы, которые физически невозможно удержать, будь ты хоть трижды мужчиной. И это даже не слезы, а обесцвеченное кровотечение из насквозь пробитой души». «Ее убили», – пробормотал я, выходя в коридор. Врач захлопнул за мной дверь. «Может, не стоит делать такие скоропалительные выводы?» – сказал он, прикуривая на ходу. «Ее убили», — повторил я, и судорога ненависти перекосила мне рот. Кулаки сжались с такой силой, что онемели кончики пальцев. Мне казалось, что моя челюсть наливается свинцом, тяжелеет, превращается в металлический щиток и стремительно черствеет грудь, будто вылеплена из бетона, и он застывает, мутнеет, обретая крепость». И вся кожа перерождается, становится подобной стальным рыцарским доспехам. Врач поравнялся со мной, со скрытой тревогой глянул на мое лицо. «Тебе сейчас водочки накатить и поспать», — сказал он, — «ее уже не вернешь. И все, что ты сейчас собираешься сделать, потом окажется жестокой ошибкой. Погаси эмоции, парень». «А зачем?» — спросил я.